глава девять мажоры в клубе у тебя скоро день рождения как будешь отмечать спросила марго приводя себя в порядок как обычно на даче а что демьян связал узлом презерватив и положил в пакетик потом выброшу мне не доверяешь маргарита не смогла скрыть досаду никому не доверяю Усмехнулся он. «Ты не хочешь официально представить меня друзьям?» Он недоуменно посмотрел на нее. «Ты сейчас серьезно смеешься? В качестве кого? Любовницы?» «Любимой женщины?» «Давай не будем, ладно? У нас встречи без обязательств. Открой дверь. Сейчас Бурыгина подойдет». «Я начинаю подозревать, что ты неровно дышишь, как ты Бурыгиной!» Зло выплюнуло Марго, но прошла к двери и открыла ее. «Рита, ты ревнуешь?» Демьян встал, подошел к ней. «Боже, какая ты глупая!» Он положил руку на ее талию и ткнулся носом в затылок. «Ты скоро начнешь меня ревновать даже к стенке, на которую я облокачиваюсь!» «Я... я люблю тебя!» И она положила голову ему на плечо. «Ты не меня любишь», — усмехнулся он. «Ты любишь себя рядом со мной, а меня ты не любишь». Маргарита резко повернулась и занесла руку для пощечины, но он успел перехватить. «И где ты нахваталась этих пошлых замашек?» «От Бурыгиной! Ты не можешь так со мной! Я хочу семью, хочу детей!» «Детей?» Он отпустил ее руку и отошел. «Где ты и где дети? Ты тех же студентов ненавидишь. Слушай, а чего ты вообще пошла работать на кафедру?» «Сидела бы в юридической консультации, перебирала бумажки, а? Ты же не глупая?» «Демьян, ты меня слышишь? Я хочу стать твоей женой!» Сама того не замечая, Марго перешла на повышенные тона. «Даже так?» Но я-то не горю желанием создавать семью. Это у вас так, у женщин. Сразу после первого поцелуя надо лететь в ЗАГС. мы мужчины как-то по-другому устроены. Получить опыт, заработать денег, встать на ноги. И годам так сорока обзавестись потомством. Вот идеальная картина будущего. Демьян. Она от бессилия схватила со стола журнал и кинула его. «Рита, если ты не угомонишься, то скоро весь этаж будет знать о твоей страсти ко мне». «Пусть. Мне нечего стыдиться», — в запале проговорила она. «Для начала подыщи себе иное место работы. Ты же знаешь, за связь со студентом тебя никто по голове не погладит». «Я к тебе пойду работать». «Ко мне? Зачем?» Но он не договорил. В кабинет вошла любовь. Около элитного ночного клуба парковка забита до отказа. То дело, около крыльца останавливались такси. Оттуда выпархивали девицы на 10-сантиметровых каблуках. Они с цепкостью горных коз взбегали по скользким ступенькам. Очутившись по ту сторону двери, останавливались, переводили дыхание, одергивали юбчонки и платьишки, которые едва прикрывали ягодицы – И вышагивали дальше так, словно шли по подиуму. Второй этаж клуба – ВИП-пространство. Оно разделено на секции. В одной из них сидела компания молодых людей. Девушек здесь не было. «Свят, тебя как это супервизор отпустила послышался голос Жеки. «Слышь, ты давно межглаз не получал?» Свят повернулся к другу. На лице читалось, что шутки неуместны. «Так ты же теперь без управляющей программы никуда!» Продолжал подзевать его Жека. «Строгий родительский контроль!» Свят поставил стакан на стеклянный столик, похрустил пальцами на руках, поднялся. «Повтори, что там про родительский контроль?» «Свят, Жека, уймитесь уже, достали!» Раздался недовольный голос Демьяна. «Дайте хоть здесь отдохнуть от проблем. Марго со своими закидонами достала, и вы еще. Ромка придет?» «Придет», – ответил Свят и сел обратно. «Слышь, Жека, еще раз услышу хоть слово про Изольду, разукрашу тебя похлеще, чем Бурыгина Демьяна, и к больше не подпущу». «Так я ж по-родственному», – Жека подсел к Святу и хлопнул его по плечу. «Я смотрю, вы с Демьяном оригинально отношения заводите. Тебя на маскараде завалили, а Демьяна на ринге разукрасили». Парни дружно заржали. «Чего ржете?» – спросил Демьян, смеясь. «Мне смеяться больно, а вы туда же. Скажите лучше, что с Марго делать?» «Брось ее, делов-то!» «Слышь, Демьян, объясни мне недалекому». «Нафига ты на даче собрался устраивать карнавал? Летучую мышь хочешь найти? К психиатру не пробовал обращаться? Гоняешься за призраком? Скажи, зачем?» Спросил Свят. «Подозрительно все это», – ответил Демьян. «Вот сидит она у меня в мозгах, и никак избавиться не могу. Может, что-то подсыпало мне? Вообще много странного происходит в последнее время». «Кстати, Аня сказала, что мыши две было. Она видела и ту, с которой я танцевал, и ту, которую ты притащил». Говорит, «Это разные девушки были. Моя была выше и светлее твоей». «Вопрос. Зачем нужны были такие постановки?» Демьян встал с диванчика, прошёлся до стекла, посмотрел на толпу, которая танцевала внизу. «Сегодня его не тянуло вниз. Раньше он никогда не покидал клуб в одиночестве. Всегда находилось смазливая личико обладательница которого развлекала его ночью. «А ты как думаешь, зачем?» «Еще не пойму, зачем Бурыгину в мою команду взяли? Никогда же не брали первогодок. И ладно, если бы в октябре, а то почти перед самым проектом». «Жека, ты проверил, не было слива инфы?» «Демьян, ты перечитал шпионских историй», – усмехнулся Свят. «Везде тебе мерещатся происки империализма». «Я что-то упустил?» – спросил Вован. «Много чего. Демьян не только гоняется за мышами, ему еще и шпионами им мерещатся. Боится, как бы не украли концепцию его проекта», – хихикнул Жека. В Вип-зону вошел Роман. Он поздоровался со всеми присутствующими, Заказал себе коктейль, не забыв уточнить, за чей счет банкет. «Демьян, ты прости, но сам понимаешь, это место не по карману бюджетникам-алименщикам». «Ладно, ладно, не прибедняйся. Лучше скажи, ты ко мне на дачу приедешь?» Демьян вопросительно посмотрел на врача. «Приеду. Боишься, что девочка тебя в конец зашибет?» «Нет». Хочу узнать от неё всю правду. Смущает меня её роль в этой истории. Понимаешь ли, в проект серьёзные люди вложились. Мне продуть никак нельзя. Подозревать ректора – грех. Всё-таки репутация университета, но не нравится мне всё это. Кстати, у нас маскарад будет. Можешь, конечно, в костюме врача прийти. Тогда Вере надо медсестрой одеться. «Демьян, Вера, еще ребенок, а я взрослый мужик с двумя детьми от первого брака. У нее юношеская влюбленность. Пройдет. А маскарад-то зачем? Думаешь, что тебя под маской не узнают?» Улыбнулся Роман. «Так он мышь найти хочет, летучую!» – хихикнул Свят. «Ему кажется, что он кот. Ты бы ему, Рома, психотропный выписал. У него то мышь, то шпионы. Мало ли, что дальше будет!» «Весело с Демьяном. Хорошо, видать, его Борыгина приложила. Совсем двинулся головой. «Какую мышь? Ту, которая с родинками?» Получив положительный ответ, Роман усмехнулся. «Угомонись уже. Проектом лучше своим занимайся. Рассказывай, что задумал с девчонкой сотворить на даче».